Надежда на чудо. Эпиграф. В жизни есть два пути: жить, зная, что чудес не бывает, и жить так, будто всё вокруг нас чудо. Альберт Эйнштейн. Моё детство уходило. Я собиралась окончить школу, отплясать на выпускном балу и подать документы в колледж. Мне было 17 лет. Я была совершенно здорова. Вся жизнь впереди. Но вдруг у меня начались головные боли и поднялась температура. Все думали, что это обычная простуда, пока однажды я не взяла в руки книгу и не поняла, что не в состоянии прочитать ни строчки. Что происходит? Озабочена спросила меня мать. Я не могу читать, ответила я сквозь слёзы. Я начала паниковать. Я смотрела на открытую страницу и не узнавала букв, словно они были написаны на незнакомом языке. Мама убедилась, что я не шучу, и позвонила моей тёте, которая работала терапевтом. Потом она передала мне трубку. "Назови своё имя", попросила меня тётя. "Челси". Дальше не помню, ответила я. "Сосчитай до 10". 1 2 4 Тётя Виляла немедленно отвезти меня в больницу. По дороге мне стало хуже. Я помню, что машина остановилась и меня перенесли в скорую. В ту ночь я впала в кому и целый месяц пролежала в отделении интенсивной терапии. Врачи не могли понять, чем я больна. Результаты анализов ничего не показывали но мое состояние постоянно ухудшалось. Я не могла самостоятельно дышать, и на меня надели кислородную маску. Доктора морально готовили моих родителей к худшему. Они говорили, что мои шансы не больше 10%, и даже если я выживу, то превращусь в овощ. Тетя прилетела поддержать мою семью. В надежде найти то, что просмотрели врачи, Она читала разные научные статьи и нашла информацию о редком детском заболевании под названием аллергический васкулит нервной системы. При нём иммунная система поражает кровеносные сосуды головного и спинного мозга и вызывает их воспаление. Тётя настояла на том, чтобы у меня взяли биопсию мозга. Когда диагноз подтвердился, мне назначили химиотерапию и стероиды. В общей сложности я пролежала в коме тридцать два дня. Я открыла глаза и увидела незнакомые лица. Я не могла двигаться и не понимала, где я. Несколько недель меня осматривали самые разные врачи, мне делали снимки мозга, и посетители спрашивали, узнаю я их или нет. К счастью, химиотерапия помогла и болезнь больше не прогрессировала. Через неделю я Я начала говорить законченными фразами. Потом обнаружила, что могу читать пожелания скорейшего выздоровления на открытках и заплакала от радости. Мой мозг и мускулы забыли, как надо ходить, поэтому ко мне ежедневно приходил физиотерапевт, который учил меня садиться в кровати и стоять на полу. Казалось, ноги превратились в тяжёлые и неповоротливые колонны которая я не могла сдвинуть с места. Но когда через 2 1/2 месяца меня выписали, я сама маленькими шажками вышла из больницы. Из-за стероидов я набрала лишние 20 кг. Волосы на голове были наполовину выбриты после биопсии мозга. Мой голос изменился, потому что горло повредила трубка для подачи кислорода. Мне говорили, что я чудом осталась в живых. Но я была не особенно рада. Однажды я услышала по радио песню Тима Макгро о том, как жизнь человека изменилась после того, как ему поставили диагноз серьёзного заболевания. Примечание. Тим Макгро, 1967 года рождения, американский певец в стиле кантри. Конец примечания. Я запомнила из неё две строчки. Я надеюсь когда-нибудь Ты начнёшь жить так, словно умираешь. Эти слова помогли мне по-новому взглянуть на своё состояние и изменить отношение к жизни. Я стала воспринимать случившиеся со мной не как страшную неудачу, а как возможность начать новую жизнь. Многие забывают, что такое любовь, надежда и радость. Болезнь показала мне, как сильно меня любят мои близкие и друзья. Я поняла, как важна в жизни даже самая слабая надежда. И когда я перестала злиться и искать виноватых в том, что моя жизнь сложилась так, а не иначе, ко мне вернулась радость. Хотелось бы сказать, что я окончательно выздоровела, но, к сожалению, это не так. 6 лет после описанных выше событий я прожила, не зная горя, но 3 года назад болезнь вернулась с новой силой. Она начала воздействовать на зрение, и меня стали преследовать галлюцинации. Врачи опять прописали мне химиотерапию и стероиды, и после этого моя иммунная система вошла в норму. Это обострение я пережила без ущерба для мозга. Я впала в депрессию. Бесполезно строить планы на будущее, когда болезнь может в любой момент вернуться. Как я могла спокойно жить дальше? ожидаешь, что моя иммунная система вдруг проснётся, как дремлющий вулкан. В общем, я уже не чувствовала, что выжил благодаря чуду. Но потом я вспомнила, что у меня всегда есть выбор, как жить. Я могу рассматривать свой диагноз как смертный приговор или как фактор полностью определяющий мою жизнь, а могу считать, что у меня есть надежда. Я не в состоянии контролировать свои симптомы, Но могу сделать так, чтобы болезнь не сломила мой дух. Самым страшным было не само заболевание, а страх того, что я не захочу жить. От аллергического васкулита нервной системы нет лекарства. Некоторые люди, страдающие этим недугом, стали инвалидами. Мне повезло, со мной этого не случилось. Но в любой день ремиссия может закончиться. Моя иммунная система взбунтуется и снова атакует мой мозг. И всё же каждая пережитая трудность придала мне сил и научила оценить маленькие чудеса, которые дарит нам жизнь. Каждый новый шаг это напоминание о том, что я всё ещё могу ходить. Я сама написала эту историю, а значит, я умею читать и писать. Иногда самую большую радость заставляет не огромное спасительное чудо, А маленькие чудеса, благодаря которым в ведень ото дня выбираете жизнь и надеетесь на лучшее. Челси Н. Лоуренс